Человечество — это борьба. Мы, обладая знаниями и сознанием, всегда находимся в противостоянии. Эта проблема нас отталкивает от безмятежного существования и дуалистического равновесия в познании, но и способствует созданию лучших, более сильнейших версий нашей сингулярности. Дуализм — свойство некоторой теории или концепции, согласно которому в ней неразрывно сосуществуют два начала — Силы, принципа природы, несводимые друг к другу или даже противоположные. Википедия. Каждая новая версия нас, людей, обладает навыками, присущими только этой особи. Что нас отличает от мутации простого вида простуды? Существенно ничего, мы создаём себя и себя же истребляем. Наши дети питаются с каннибалистическим уклоном своими матерями, Дальше они произрастают, словно их удобрили из рога изобилия, и они вступают в борьбу за место под солнцем. Рог изобилия — символ изобилия и богатства, восходящий к древнегреческой мифологии. Википедия. В наших венах течёт бунт и война. Каждое поколение обладает своими лидерами мнений, и зачастую эти лидеры, сами того не понимая, толкают нас на войну ради своих корыстных и глубинных комплексов. «Мир несовершенен, поскольку мы несовершенны». Далай-Лама XIV. Человек несовершенен, и его несовершенство толкает его на ошибки. Сколько бы ни родилось Фрейдов, многие просто игнорируют возможность познать себя, и это несовершенство управляет их мотивацией, жизнью или жизнями других. Деструктивное поведение. Практические или вербальные проявления внутренней деятельности индивида, направленные на разрушение чего-либо. Такое поведение в некоторых случаях является следствием защитного механизма идентификации с агрессором, который используется то против внутренней, то против внешней силы. В качестве объектов деструктивного поведения субъект чаще всего выбирает коммуникацию между людьми, отношения между ними, собственное эмоциональное и физическое состояние, предметы материального мира и так далее. Субъект деструктивного поведения вводит опасность в свой внутренний психический мир и стремится защититься от неё, в связи с чем происходит отождествление с агрессивным окружением. Для убеждения в этом отождествлении человек действует деструктивно. Деструктивное поведение может быть подчинено различным ритуалам. Часто деструктивное поведение определяется как синонимичное девиантному поведению. Википедия. Как часто вы совершали действия ошибки, которые не оспорить или даже совершали повторяющиеся ошибки изо дня в день? Сколько раз вы сами себя наказывали, случайно ударившись или порезавшись по неосторожности? И ведь мы, как вид, достаточно проворны и способны учиться и избегать таких недоразумений. Но мы с такой настойчивостью можем совершать одни и те же ошибки всё лишь потому, что наша борьба направлена не только на агрессоров извне — но и на нас самих. Написав миллионы раз вам о том, что любая случайная рана, нанесённая вами себе, это повод разобраться со своими внутренними проблемами, будет благополучно игнорироваться вами. Ведь бытность и эфемерные проблемы важнее и сложнее для нас. Всё же борьба человечества идёт не только с врагами, но и с самим собой работа Зигмунда Фрейда психопатология обыденной жизни закрывает или открывает глаза на многие банальные проблемы человека. Это интересные труды достаточно значимого известного представителя этой планеты Хотя возникает парадокс многие поколения и ячеки социума никогда не слышали и не открывали эту маленькую книжечку доступную на любом языке мира Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени. И на протяжении всей жизни психолога его работы не прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе. Интерес к теориям учёного не угасает и по сей день. Википедия. Наша борьба избирательна и управляема. Многие осознанно складывают в себя обязанности жить своей жизнью. Их выбор в этой борьбе простой — не делать ровным счётом ничего. Многие создают для себя врагов и борются с ними, будь то политические или религиозные явления, хотя и одни, и другие выбирают самый простой путь не делать ничего для сингулярности человечества. Борьба — это выгодно и удобно, Это позволяет нам же ставить себе палки в колёса. Борьба — это способ избирательной евгеники нашего вида. Всё это обладает и положительным, и отрицательным зарядом для нас, но всё же, как прекрасен был бы наш мир без этого деструктивного механизма.